чтобы вновь зацвести жизнью в бесчисленных крестьянских лицах, набожных и хитрых, как лицо Теодора, раскрашенных румянцем зрелого яблока. Там высилась также, не наложенная на камень, подобно этим ангелочкам, но несколько отделенная от паперти, ростом больше человека, стоявшая на постаменте словно на табурете, чтобы не замочить ног о сырую почву,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 освещавшего его бахромой позлощенных лучей неравной длины, вроде тех, что нимбом окружают на престольную дарохранительницу, вновь заблеставшего на небе солнце. Иногда погода в конец портилась, нам приходилось возвращаться и сидеть дома в заперти. Вдали, посреди равнины, которую надвинувшаяся темнота и насыщенный влагой воздух